Глава 10. По крайней мере, половина консьержей в многоквартирных домах Нью-Йорка или плохо слышат, или им на все наплевать. Я умею четко, не мямлю произносить свое имя, но не раз слышал, как обо мне докладывали, как о Годвине, Гудене, Гордоне, Гудмане и так далее. Но передать сообщение из пяти слов консьержи вообще не способны. Поэтому, когда в тот вторник я вошел в вестибюль, с шестнадцатиэтажного здания на Парк-авеню и направился по предположительно восточному ковру в сторону консьержа, то морально успел подготовиться. Поравнявшись с консьержем, я выразительно показал на свой род, покачал головой и вручил ему полоску бумаги, на которой заранее напечатал: "Передать, пожалуйста, мистеру Кендбрук, что пришёл мистер Гудвин. Он хотел бы подняться в квартиру и ответить на вопрос на который мистер Вулф отказался отвечать в прошлую пятницу вечером. Посмотрев на меня с подозрением, консьерж спросил: "Глухонемой?" Я покачал головой. "О, вы можете слышать?" Я кивнул. Он перечитал записку, подошёл к телефону и, вернувшись, сказал: "14А". Я снова прошёл по ковру и переджек лифту. Квартиру 14А с прихожей, больше моей спальни, меня впустила хозяйка дома. Пышная, натуральная блондинка. Поскольку на данный момент она определенно была главным кандидатом в убийце, то заслуживала чего-то большего, нежели простого любопытства. Когда, положив пальто и шляпу на стул, я прошел под аркой в комнату, который потерялся даже стоявший в углу концертный рояль, то попытался разглядеть вдоль и Брук хоть какие-то признаки убийцы. После стольких лет работы детективом мне, конечно, следовало знать, что это дохлый номер. Я это прекрасно знал, но привычка есть привычка. Она подошла к одному из двух диванов, расположенных под прямым углом к камину, и села. Я же выбрал стоящее неподалеку кресло. Миссис Брук смотрела на меня круглыми голубыми глазами, Именно так, как и положено смотреть хозяйке большого дома на субъекта, именующего себя частным детективом. Ну, это было всего-навсего уловкой, чтобы подняться в квартиру, сообщил я. Уловкой? Мистер Вулф хочет вас видеть. Пожалуй, вас не впечатлит причина, по которой он считает Данборо Уипла невиновным, поскольку она сугубо личная. Прошлый вторник, неделю назад, Мы был пробыл у нас в кабинете чуть более часа, но то, что он сказал, и как он это сказал, убедило нас, что он не убивал Сьюзен Брук. Долли Брук удивлённо посмотрела на меня. И вам хватило того, что он сказал, верно? Но сейчас у нас появилась причина получше. Может, и не лучше, но другого свойства. Теперь мы точно знаем, Вы какое-то время постояли под дверью квартиры, прислушиваясь, ничего не услышав, постучали в дверь и ещё чуть-чуть постояли, прислушиваясь, затем снова постучали, но безрезультатно. А поскольку когда вы вышли на улицу, чтобы проследить за входной дверью, Сиузан так и не появилась, а вместо неё появился Уипл, то совершенно очевидно, что когда он вошёл в квартиру, Сиузан уже не было в живых. Вот так просто. Она держалась хорошо, удивленно приоткрыла рот и нахмурилась. Очень естественно. Но то, что она сказала потом, прозвучало уже не так хорошо. А сказала она вот что. — Боже мой, вы соображаете, что говорите? Вы совсем спятили? Конечно, у каждого человека есть свои любимые словечки. Да, ведь она и своего мужа спрашивала, не спятил ли он грешным делом. Однако на сей раз миссис Брук следовало сыграть — Более убедительно. — Миссис Брук, поберегите силы, — сказал я. Питер Вон не смог совладать с муками совести. Теперь мы все от него узнали. Он положил этому конец. Мы кое-что знаем и от других людей тоже. От людей, которые видели вас в тот вечер. — Нет, вы точно спятили. Что такого мог сообщить вам Питер Вон? Я покачал головой. Отпираться бесполезно. Его слова — всего лишь еще одно доказательство. Имеются и другие свидетели. Консьерж и лифтер, которые видели, как вон приходил и уходил. А также ваш восьмилетний сын. Хотя, полагаю, нам вряд ли понадобится его втягивать. И, наконец, служащий гаража. Показания Питера не подлежат сомнению. Нет, мистер Вулф хотел бы обсудить с вами другие показания. Я мелю языком, чтобы дать вам возможность переварить услышанное. Вулф хочет видеть вас прямо сейчас. Я приехал, чтобы сопроводить вас к нему. В тот раз... когда вы хотели его видеть. Вашей целью было выяснить, знает ли он, что вы находились на месте преступления в вечер убийства. Теперь пришла очередь Вульфа, и он хочет вас видеть. Давайте съездим к нему и закроем тему. Я не сомневался, что сейчас она наверняка пустит в ход женские уловки. И не ошибся. Миссис Брук протянула ко мне руку, но я сидел слишком далеко, чтобы она могла прикоснуться ко мне, не вставая с дивана. Тогда она бросила на меня жалобный женский взгляд. У неё задрожал подбородок. Причём этим она и ограничилась, правда, напоследок сказав: "Я не хочу туда ехать". Очень по-женски. Конечно, не хотите. Ну, всё, поехали. Я встал с кресла. Очень по-мужски. Вы сказали другие показания. Что ещё за показания? Я не уверен, Именно об этом мистер Ульф и хочет вас спросить. Советы вам поехать со мной и всё выяснить. Я не... Я приеду чуть позже. Миссис Брук встала с дивана и шагнув ко мне, положила руку мне на плечо. Позже? То значит, позже. Выполчил 4 дня за решёткой, а он не виновен. И вам это отлично известно. Я взял миссис Брук за руку и развернул к двери. очень по-мужски, но не грубо. И она, наконец, тронулась с места. Сказав, что ей нужно предупредить горничную, она исчезла за дверью в дальнем конце. И я испугался, что она забудет вернуться, но мои страхи были напрасны. Когда миссис Брук вернулась, у нее был совсем другой взгляд. Похоже, она решила сотрудничать. Если бы сейчас я взял ее за руку, то наверняка встретил бы холодный прием. Однако она разрешила подать ей манто из платиновой норки и открыть дверь. Когда мы спустились в вестибюль, и консьерж услужливо распахнул входную дверь, я отчетливо произнёс: "Ту бумажку можешь же ставить себе на память". Консьерж, от удивления едва не выпустил ручку двери. В такси миссис Брук отвернувшись, молча смотрела в окно. Как я и предсказывал, наверняка обдумывала линию поведения. Запланированная в Улфом инсценировка началась, как только мы вошли в прихожую старого особняка из бурого песчаника. Первый этаж дома, включая двери, был звуконепроницаемым. Дверь в гостиную, находившуюся слева от входа, была приоткрыта на полдюйма. Я сразу догадался, что в кабинете никого нет, а Сол понял, что мы прибыли. Поскольку миссис Брук отказалась снимать манто, я с порога провел ее в кабинет, усадил в красное кожаное кресло, сказал, что ей придётся немного подождать, вышел из кабинета, прикрыв за собой дверь и прошёл к Мише в конце коридора. Волв, уже стоявший у отверстия в стене, вопросительно посмотрел на меня. Я молча кивнул. В случае возникновения каких-либо отклонений от сценария, или с его, или с моей стороны, мы должны были пройти на кухню, чтобы всё обсудить. Я посмотрел на часы. 15:18. Время ожидания составляло 10 минут с того момента, как я вышел в дом, а именно в 15 15:15, если быть точным. Мы с Вулфом терпеливо ждали. В 15:24 мы прильнули к отверстию, что было крайне неудобно, поскольку места для двоих едва хватало. Я, наверное, уже в двадцатый раз дал себе зарок расширить отверстие. Всё было продумано до мелочей. Идеальное представление. Все трое, включая Соло, прибыли около двух часов дня. Я присутствовал на инструктаже, хотя и не на самой репетиции. Просто идеально. В 15.25 дверь между гостиной и кабинетом отворилась. Когда они вошли, Соло во главе процессии, миссис Брук повернулась на звук шагов. Не стоит ставить Солу в вину, что он выглядел не слишком устрашающе. У Соло... С его большим носом, прижатыми ушами и большим покатым лбом при всем желании ничего не вышло бы. Первый афроамериканец оказался плечистым здоровяком, черным, как смоль, в синем свитере и серых слаксах, не глаженных еще с Рождества. Второй афроамериканец, мелкий, жилистый и не такой чернокожий, был одет в коричневый костюм в тонкую полоску и белую рубашку с красным галстуком. Чистый, аккуратный, но не элегантный. Все трое выстроились плечом к плечу у письменного стола Вулфа, лицом к доле Брук, сидевшей в красном кожаном кресле в десяти футах от них. Секунд тридцать они стояли, как вкопанные, глазея на доле Брук. А она, в свою очередь, глазела на них. В какой-то момент у нее задрожали губы, и я решил, что она вот-вот заговорит. Но ошибся. Соул, естественно, считал секунды. Мы несколько раз провели хронометраж, и он отставал от меня самое большее на одну секунду из отведенной минуты. Он посмотрел на стоявших рядом чернокожих парней, и они дружно кивнули. Сол кивнул в ответ, и они все так же гуськом прошествовали из кабинета, на сей раз не в гостиную, а в прихожую, закрыв за собой дверь. Я бесшумно задвинул прикрывавшее отверстие панель, и мы с Вулфом прошли на кухню. Приемлемо. борбурчал волф. Ужасно пошло, но жёстко, заметил я. Ума не приложу, почему она не завязала, не швырнула в них чем-нибудь, не подпрыгнула и не убежала. Хм, нет, я всё-таки не понимаю женщин. А, тебе объяснить? Нет. Я следовал инструкциям, и она отреагировала примерно как и ожидалось. После такого мне просто необходимо выпить. У меня в запасе ещё есть 6-7 минут. Я достал из буфета бутылку «Биг Сэнди», взял с полки стакан и сделал приличный глоток. Фриц, который в это время опрыскивал в раковине водяной крес, сказал, «В холодильнике есть молоко. Только не тогда, когда я вижу, как три бугая запугивают несчастную маленькую женщину. Не такая уж она и маленькая. Да к тому же она, возможно, убийца». Слово убийца может быть как мужского, так и женского рода, а вот слово ниггер исключительно мужского рода. Я сделал ещё один глоток. Неужели, удивился Вольф. А иначе это оскорбило бы чувство темнокожих женщин. Ещё одно гражданское право оскорбляться. Лично меня оскорбляет, когда меня называют ищейкой или пинкертоном. Поэтому не смейте этого делать. Посмотрев на часы, я сделал очередной глоток, поставил стакан на большой стол. и сказал Вулфу, — Время вышло, если вы, конечно, не хотите растянуть удовольствие. — Не хочу. Вулф вышел из кухни. Я следом за ним. Сол держал оборону в прихожей. Он уже выпустил из дому остальных членов труппы и теперь охранял выход на случай, если миссис Брук захочет улизнуть. Вулф кивнул ему на ходу и открыл дверь кабинета. Доля Брук повернула голову и, вскочив на ноги, требовательно спросила, «Кто эти люди?» Вулф обошел красное кожаное кресло, сел и уставился на миссис Брук. «Мэм, сядьте, пожалуйста». «Уловки», — сказала она, — «вечные уловки! Кто это был?» «Когда вы стоите, мне приходится вытягивать шею». Она примастилась на краешке кресла. Кто это был? Возможно, я назову их чуть позже. А возможно и нет. Они очевидно познали вас как человека, которого где-то видели раньше. Это где? Позвольте мне закончить. Мистер Гудвин уже рассказал вам об информации, предоставленной мистером Воном касательно его передвижений в вечер того понедельника. Эта информация является бесценным доказательством невиновности мистера Уипла. Однако есть один недостаток. Вы можете заявить, что всё сказанное вами мистеру Вону было чистой воды выдумкой, что вы не входили в тот дом и вообще туда не ездили. Поэтому было крайне важно установить сам факт того, что вы входили в дом. а также примерно определить время, когда вы вошли туда и вышли оттуда. Что мы и сделали. Белый мужчина — Сол Пензер. Он оперативник, которому нет равных в проведении расследований. Афроамериканцы — это уважаемые граждане, которые живут в Гарлеме. Я пока не стану раскрывать имен. Вы узнаете их позже в зале суда». Если дело до этого дойдёт. Вы, ш... Вы что? Конец фразы повис в воздухе. Меня потрясло, как менялось выражение её лица по мере того, как она начинала осознавать, что её вывели на чистую воду. Вы хотите сказать, они меня видели? Вулф поднял руку ладонью вверх. Мэм. Разве не достаточно ясно выразился? Конечно, недостаточно. На его месте я просто ответил бы да. Лично я предпочитаю откровенное враньё ведь и в этой лжи, хотя о вкусах не спорят. И не то чтобы Вулф на всякий случай искал для себя лазейку, нет. Он просто оставлял простор для фантазий. Долли Брук посмотрела на меня, но увидев перед собой честную мужскую физиономию, повернулась к Вулфу и сразу переключилась на другое. Питер Вон. Этого я ему никогда не прощу. с чувством произнесла она и тут же переключившись проронила: "Мой муж". И снова переключилась на другой вопрос. "Полиция знает? Пока ещё нет". Выдвинув ящик стола, Вульф извлёк оттуда документ. "Полагаю, со временем им придётся узнать. Но есть крошечный шанс этого избежать". Арчи и встал, взял у него документ. Я стал состоять, поскольку миссис Брук скоро понадобится второчка. Прочтите. Я составил документ как можно более лаконично. Она читала ужасно медленно. Мне казалось, она никогда не закончит первую страницу, но на вторую у неё ушло ещё больше времени. Наконец она подняла глаза. Если вы надеетесь, что я это подпишу, вы должны быть спятели. Вы что, даже не желаете рассмотреть такую возможность? Не желаю? Арчи, соедини меня с мистером Креймером. Кто такой этот ваш мистер Креймер? Инспектор полиции. Вернувшись за свой стол, я начал набирать номер. Не делайте этого, миссис Брук пронзительно завязала. Я, конечно, мог бы использовать и более деликатное слово, но виск он и в Африке виск. И поскольку я продолжал набирать номер, Миссис Брук, выпрыгнув из кресла, подскочила ко мне и дёрнула за руку, после чего, похоже, сверкнула глазами на Вулфа. Впрочем, этого я утверждать не берусь, так как она повернулась ко мне спиной. Я не собираюсь с вами препираться. Вулф был непреклонен. Вы или прямо сейчас подписываете заявление, или остаётесь здесь до прихода мистера Крэмера. Повернув голову, он отрывисто рявкнул: "Шёл!" Дверь распахнулась, на пороге возник Сол. Эта женщина не дает Арчи позвонить по телефону. Позаботься о том, чтобы она впредь так не делала. Три бугая и одна несчастная маленькая женщина. Сол приблизился к моему столу. Я снова снял трубку. «Не надо!» — доля брук дотронулась до моей руки. «Пожалуйста, не надо! Я все подпишу!» Документ валялся на полу. Она уронила его, выпрыгивая из кресла. Сэлл поднял бумагу и вручил миссис Брук. Когда она снова села в кресло, я протянул ей авторучку. Представной столик возле кресла был специально предназначен для подписания чеков. Впрочем, для подписания заявления он тоже вполне годился. Все три экземпляра, приказал Вулф. Я протянул миссис Брук ещё два экземпляра, достав их из ящика письменного стола. Она все подписала, Я придирчиво рассмотрел подпись. Размашистая и ползущая вверх. Это что-то такое означало, но я забыл, что именно. Когда я снова убрал все три экземпляра в ящик стола, стол прошёл к креслу, стоявшему возле книжных полок. Долли Брук произнесла умоляющим голосом: "Мой муж ничего не должен знать, и полиция тоже". Вул пристально посмотрел на неё. «Это будет затруднительно. С вашим заявлением я смогу добиться освобождения мистера Уиппла. Однако для того, чтобы окончательно снять с него все обвинения, мне необходимо найти настоящего убийцу. Пожалуй, тут более уместным станет заявление, где будет сказано, что когда вы постучали в дверь, и мисс Брук впустила вас...» Вы убили ее. Долли Брук вытаращилась на Вулфа. — Что? — Спятили? — Отнюдь. Тогда или нет? — Это вы убили ее? — Нет? — Надеюсь, что так. В противном случае, поскольку я придержал ваше заявление, получится, что я скрываю решающую улику. А я пока предпочитаю его придержать до поры до времени. Вы говорите, полиция ничего не должна знать. Напротив. Они должны всё узнать. Рано или поздно. Однако я постараюсь это отложить до тех пор, пока не найду убийцу. И тогда, возможно, ваши действия в тот вечер останутся без последствий. Я должен так вы мне сообщить. По крайней мере, не сейчас. У меня к вам вопрос. Ответ на который однозначно не останется без последствий. Я хочу, чтобы вы максимально сосредоточились и напрягли память. Если вы действительно не убивали вашу заловку, человек, который её убил, покинул квартиру и вышел из дома за несколько минут, а может быть, секунд до вашего появления. Исключено, что прямо в момент вашего появления. Он мог находиться на площадке третьего этажа, когда вы поднимались по лестнице, а затем притаиться этажом выше, оставаясь там до вашего ухода, чтобы покинуть здание сразу после вас. А если ему хватило смелости или глупости, Он мог пройти мимо вас по лестнице, когда вы поднимались. Поручитесь в памяти. Кого вы видели, пока находились в здании, и не выходил ли кто-нибудь оттуда, когда вы наблюдали за входом в дом? Я никого не видела. Вообще никого. Да, ни внутри, ни снаружи. Он повернулся ко мне. Арчи, что скажешь? Возможно. Вы читал, что она не входила в квартиру, а стояла на площадке. На всё про всё ушло 20 минут. Дело было между половиной 9 и 9 вечера. В это время люди или отдыхают дома, или сидят в кино, или ещё где-нибудь. вполне возможно. Он в очередной раз посмотрел на часы. Без 2 минут 4. Он отодвинул кресло, встал, И Сердита посмотрел на миссис Брок. Мэм, вы в весьма затруднительном положении. Если это вы убили её, вы обречены. А если вы не виновны, ваш шанс избежать неприятного и опасного испытания целиком и полностью зависит от моей компетентности, ума и удачи. Вулф направился к двери, но на пороге резко остановился и развернулся, чтобы сказать «И... от компетентности мистера Гудвина, естественно». С этими словами он удалился, и вскоре мы услышали дребезжание лифта. Доля Брук смотрела на меня, и по ее глазам я понял, что она снова собирается пустить в ход свои женские штучки. Она открыла и закрыла рот, и, наконец, сказала, «Вы, мистер Гудман, вы что, спятили?» — спросил я. И, поймав ее удивленный взгляд, продолжил, «Послушайте, если самое большее, на что вы способны переврать мою фамилию, то вы, возможно, и не спятили, хотя явно переутомились. Единственное, что вы можете сейчас сделать, — это уйти и держаться от нас подальше». Поскольку я вас сюда привёз, то по идее должен и отвезти домой. Впрочем, я жду посетителя. Я провожу вас до такси. Я двинулся к двери. Долли Брук, встав с кресла, поплелась следом. Когда я проходил мимо Сола, он мне подмигнул. Есть у него такая дурная привычка.